Глава вторая. Первый бой. Хартим, повторяю еще раз. Первыми забили тревогу датчики сейсмоактивности, установленные в городах землян. Приборы начали передавать необычную сигнатуру. Аналитический центр орбитальной станции обработал данные и определил, что на планете активирован реактор, работающий с антиматерией. Второй раз повторил комендант станции, но спроецированное голографом лицо капитана имперского крейсера Никак на это не среагировала. «Госер, скажи, зачем ты устроил этот спектакль? Из-за твоих выдумок и потока никчёмных запросов меня сослали в эту забытую богами Варпа-систему, находящуюся на самом дальнем краю галактики. Признайся, что тебе просто стало скучно, и ты решил потянуть за собой кого-то ещё. Мой крейсер приписан к седьмому имперскому космофлоту. Так вот, прямо сейчас он сражается с мятежниками Синдиката техногенных корпораций в секторе «Тангейзера, а мне, элитному офицеру, на новеньком крейсере приходится искать мифических шпионов Федерации, рыская в скоплении гравитационных аномалий, наполненных астероидными полями и обломками древних станций». Зло произнес капитан, и на его лице заиграли желваки. Хотя формально командор имел более высокий чин, в имперском флоте кому надо знали, что академию он не закончил, а звание было куплено высокопоставленным дядюшкой. Взгляд офицера Космофлота и его тон заставили Госра взять себя в руки и перестать нервничать. Он действительно зависел от Хартима, но не собирался терпеть унижение. «Это не бред!» — воскликнул комендант от захлестнувшего его праведного возмущения, но сразу постарался говорить спокойно. «Я ничего не подставлял, как подтверждение, передаваемое вам телеметрией сейсмических датчиков, прямо сейчас находящихся на планете в поселениях местных колонистов. Нейросеть аналитического центра станции 15 минут назад классифицировала сигнал, она признала его опасным и объявила тревогу третьего уровня. К делу подключились программные закладки имперских стратегов. В результате орбитальные батареи отделились от станции и начали самостоятельно маневрировать в зоне гравитационного поля планеты. А полминуты назад одна из платформ начала бомбардировка аномального сектора, находящегося в северной части материка. Выслушав коменданта, имперский военный, сосланный на край галактики за незначительные прегрешения, с трудом удержался от ругани. «Командор, ваша театральная постановка зашла слишком далеко. Кибераналитик крейсера прогнал переданный с Пандоры сигнал через сетевой каталог и определил, что в ней присутствует эхо работы реактора Зарканского дредноута. Скажи, где вы откопали копию подробной сигнатуры? Хартим, почему ты мне не веришь?» «Я не верю тебе, Госсар, потому что последний зарканский дредноут был уничтожен более сотни лет назад, и это произошло на расстоянии в две световых лет отсюда. А так как технология вакуумного плетения цельнолитого корпуса дредноута такого размера потеряна навсегда, то воспроизвести подобные корабли на верфях Империи или Федерации попросту невозможно. Теперь ты понимаешь, что просто промахнулся с выбором приманки». Конечно, ты обманул электронного аналитика списанной станции, создав на планете ложную цель, но меня тебе не обмануть. Из-за твоего спектакля орбитальные платформы прямо сейчас обрабатывают снарядами какой-то никчёмный кусок джунглей или болот. Советую вам во всем признаться, командор, и прямо сейчас прекратить постановку. Хартим вдруг перешел на официальный тон. Далее рекомендую запросить у своего родственника приказ на отзыв моего крейсера на базу приписки. Если вы сделаете это прямо сейчас, то даю слово, что не передам адмиралу Каргану рапорт о необходимости расследования допущенного обмана аналитических систем. И не потребую наказать взорвавшегося администратора. Сделайте, что я говорю, и мой крейсер просто уберется из этой дрянной системы. И решайте быстрее, иначе мне придется еще сутки выбираться из астероидного поля, в которое вы нас загнали. А затем столько же времени добираться до точки гиперпрыжка. Поставив ультиматум, Хартим довольно оскалился, думая, что загнал мелкого колониального администратора в угол. Только он просчитался, показав аристократу свое истинное отношение. Вместо того, чтобы спорить, командор просто перенаправил в межпространственный канал связи информационный поток, приходящий от боевых платформ. Затем злобно взглянул на удивленного офицера и выключил голограф. На высоте 150 километров поднимающий корабль двигатели подскока начали болезненно чихать выхлопами голубого цвета и могли в любой момент выключить ускорители. При этом скорость взлета начала быстро падать, угрожая потерять тягу и вернуть дредноут обратно в атмосферу Пандоры. Попадив корабль десяток имперских снарядов, то им удалось бы отправить нас в технический нокаут. Но нам повезло. Неровная траектория подъема отклонила дредноут от местоположения обстреливающих планету орбитальных батарей, тем самым дав возможность вырваться в космос. Правда, после того, как прыжковые ускорители прекратили терзать пространство, подъемная сила исчерпалась, и дредноут буквально повис на критически низкой орбите. Я почувствовал состояние невесомости, а в следующий миг космотехи радостно взревели. «Рано праздновать! Энергия почти на нуле!» — окрик Мары мигом остудил радующихся Зарканцев. А я, взглянув на показатели состояния систем энергообеспечения, понял, что все еще хуже. «Без энергии я не смогу врубить даже самые маломощные силовые щиты», — недовольно произнес Зар. «Насчёт плазменных турелей такая же беда. Конечно, кое-что отразим, но стабильно работать на максимальной мощности точно не сможем», — доложила Ветка. «Нейла, что там у тебя?» — спросил Акос. В ответ его дочь выпалила с скороговоркой целую серию зарканских ругательств, уж точно не предвещающую скорого решения проблемы. Капсула с антиматерии сейчас в ауте. Калибровка траектории движения слетела сразу после отрыва от поверхности планеты на сто километров. Не знаю, как нам вообще хватило мощности донырнуть до потолка стратосферы и пробить плотные слои. Сейчас провожу полную перезагрузку всех систем реактора, «Через две минуты попробую запустить, но ничего не обещаю». Выслушав девочку, я перенаправил ей в помощь несколько из проснувшихся вычислительных центров процессора. А сам включил все до одного устройства, способное сканировать космическое пространство. Система, просвечивающая ближайшие сектора вокруг корабля, создала вокруг корпуса вытянутую сферу, охватившую зону в сотни тысяч квадратных километров. Она сразу обнаружила все объекты на орбите планеты, чей размер превышал несколько кубических метров. Кроме этого, сканеры классифицировали обнаруженные объекты по степеням опасности и бесполезности. А дальнобойные сканеры начали прочесывать пространство лазерными лучами, классифицируя все объекты, находящиеся на расстоянии до нескольких миллионов километров. Менее совершенная система визуального обнаружения целей пошла намного дальше. Правда, смогла обнаружить на гигантских расстояниях только те объекты, которые были диаметром в пару километров. На корпусе дредноута имелись более продвинутые системы обнаружения целей. Они способны легко найти с помощью тахионных отражателей даже космический дрон на расстоянии в сотни миллионов километров. Но сейчас эти системы на схеме помаргивали желтым цветом и не откликались на мои запросы. Однако, даже имеющегося в распоряжении вполне хватило, чтобы обнаружить две боевые батареи, висевшие на орбите всего в 355 километрах от нас. И, судя по заскакавшим по корпусу дредноута лучам чужих сканеров, прямо сейчас они готовились нанести по нам массированный удар. Визоры мигом приблизили трехмерную картинку, и я увидел подобие двух снежинок, быстро разворачивающихся в нашу сторону. На каждом из 12 лучей имперских платформ были установлены дальнобойные кинетические орудия, стреляющие снарядами, специально сконструированными для обнуления силовых щитов. Кроме них, в сердцевине каждой из снежинок имелись по две установки, запускающие фотонные торпеды. Если бы сейчас в накопителях дредноута имелось вдоволь энергии и системы смогли врубить маневровые двигатели, то мы могли легко уйти от огня до потопных орбитальных платформ. Ведь они неповоротливые и массово использовались для прикрытия внутренних планет от неожиданных атак любого вражеского флота. На орбите Пандоры устаревшие платформы выполняли функцию занесенной дубины, готовые в любой момент обрушиться на земных колонистов. Как карательное оружие имперской администрации хватало с лихвой. А вот чтобы справиться с Зарканским дредноутом... Явно маловато. Мы могли уничтожить их в считанные секунды, если бы Дредноут не замер в пространстве, словно застрявший в болоте ящер. Сейчас даже у этой пары платформ появлялся шанс, если не уничтожить, то знатно потрепать корабль. Пока я обдумывал ситуацию, серые снежинки развернулись боевой плоскостью к нам и с расстояния в 355 километров начали обстрел. Каждая из 24 кинетических орудий начала выпускать 500 миллиметровые снаряды со скоростью 14 штук в минуту. Безотказные разгонные модули осуществляли силовой толчок с помощью антигравитационных установок. В результате каждый снаряд разгонялся до скорости в 45 км в секунду и устремлялся к цели. И пока они летели к нам, первым моим порывом было кинуться к ветке, помочь управиться с турелями. Однако, справившись с эмоциями, я развернул подробную виртуальную схему корабля, учитывающую каждый элемент конструкции, и принялся искать то, что может помочь справиться с проблемой. А пока я штудировал списки систем, по броне застучали снаряды. Несмотря на предупреждение ветки, большую часть сбивали турели на подлете, однако треть все равно долетела до дредноута. Не встретившись силовым щитом, снаряды активировали кумулятивное ядро в метре от корпуса и начали выжигать глубокие рытвины в броне. Я не знаю, как имплант это делает, но он буквально давал ощутить каждое такое попадание, будто снаряды били прямо по моей коже. Это не позволяло расслабиться, заставляя работать все быстрее и быстрее. «Ярик, советую поторопиться, если ты что-то задумал». Ибо я прямо сейчас наблюдаю, как завершают охлаждаться и начинают заряжаться разгонные установки, выпускающие фотонные торпеды. Кратчего предупредил Акос. Судя по расчетам операторов, торпеды точно пробьют бронекорпус. Конечно, даже той сотни снарядов, что имеются в боезапасе орбитальных батарей, не хватит для нашего уничтожения. Но шкуру они нам попортят и наверняка повредят внешние системы защиты с маневровыми двигателями. Едва глава клана космотехов договорил, как один из операторов доложил о пуске торпед. А буквально через 4 секунды сразу 7 плазменных турелей прекратили свое существование, оголив один из секторов бронекорпуса. Кроме этого, в броне появилась пара отверстий, через которые можно было влететь внутрь на небольшом глайдере. Быстро оценив повреждения, я активировал спящих ремонтных ботов и отправил их к пробойне. Затем услышал, как рычит разгневанная ветка, и увидел появившийся таймер, отсчитывающий 80 секунд до прихода следующей волны торпед. Пока Нейла продолжала реанимировать капсулу с антиматерией, я должен был найти решение проблемы. Имплант помогал классифицировать системы дредноуда и сразу отсеивал те, что требовали дополнительное питание. Затем он принялся убирать из поля видимости многочисленные слои вспомогательных блоков и систем жизнеобеспечения. В результате сложная мешанина слоев, опутывающая тысячами паутинок схему дредноута, начала исчезать. Оставалось только то, что имело собственные энергетические резервы, накопленные в аккумуляторах и всяческих конденсаторах. И только тогда я, наконец, обратил внимание на то, что все время было на виду. Из-за отсутствия энергии я не мог активировать палубные галереи с артиллерийскими батареями и дальнобойные фазеры не мог сгенерировать концентрацию энергии для пуска фотонных торпед. Но, как оказалось, четыре пушки основного калибра были заряжены и готовы выстрелить в любой момент. Энергетические конденсаторы были заряжены более сотни лет назад, но готовы в любой момент превратить заряды материи в потоки частиц, способных пройти по двухкилометровому разгонному каналу и прошить пространство со скоростью близкой к 0,5 световой. Правда, прямо сейчас выстрелить по орбитальным батареям мы не могли. Для этого нужно развернуть дредноут на 97 градусов и прицелиться. А в данный момент дождь из кумулятивных снарядов разворачивал корабль совсем в другую сторону. Новая порция фотонных торпед воткнулась в бронеплиты, прикрывающие один из восьми основных блоков маневровых двигателей. Взрывы повредили деактивированные модули, но не критично. По всей видимости, имперская нейросеть, управляющая огнем боевых платформ, обработала информацию, пришедшую после первой серии попадания, решив, в первую очередь, лишить дредноут подвижности. Только этого нам не хватало. Без энергии дредноут не мог сдвинуться с места. А без маневровых модулей мог рассчитывать только на маршевые ускорители и двигатели подскока. Как раз последними я и решил воспользоваться. В момент взлета с планеты ускорители использовали порции сложного химического топлива, как разгонный импульс и источник дополнительной тяги. А когда энергосеть отключилась, сопла продолжали чихать несколько секунд, дав возможность дредноуту выйти на низкую орбиту планеты. Сейчас же имплант проанализировал ситуацию и рассчитал точный порядок действий. Дождавшись, когда по кораблю выпустят очередную порцию торпед, Я позволил произвести корректировку и активировал только что написанную программную закладку. После этого седьмое и девятое сопла чихнули несколько раз, выпуская струи сжатой химической смеси без воспламенения. Импульсный толчок пнул огромный дредноут, заставив его крутиться вокруг своей оси. Я же активировал систему прицеливания установок основного калибра и принялся подправлять траекторию малыми импульсами. При этом дождь из снарядов мешал справиться с задачей, а очередная партия фотонных торпед едва не сбила прицел. Действуя интуитивно, мне удалось восстановить траекторию вращения, но не получилось прицелиться достаточно точно. В результате, чтобы не потерять возможность выстрелить, пришлось активировать установки, рассчитывая на то, что пучки частиц заденут батареи показательной. Выстрел четырех орудий произошел мгновенно, и космическое пространство прочертили пучки нестерпимо яркого света. Внешне это походило на лучи тяжелых фазеров. Три луча прошли рядом с одной из орбитальных батарей, а четвертый зацепил два конца одной из снежинок. При этом разогнанные частицы походя обнулили выставленной платформой слабенький силовой щит и, превратив в газ, все до чего дотянулись. Пучки ушли дальше. А в тот момент, когда я подумал, что смог повредить только одну платформу, расходящееся облако газа взорвалось, разметав все вокруг. «Фиксирую попадание. Одна из платформ почти полностью аннигилирована. Вторая раскололась на сотню кусков». Тут же отчитался Акос. После этого временную рубку управления сотряс победный рёв зарканцев. Несмотря на мои опасения, оружие, рассчитанное на обнуление силовых щитов, огромных линкоров или сотворение сквозных пробоин в боевых станциях, справилось со своей задачей. Убедившись в том, я встал с компрессионного кресла и тут же встретился глазами с веткой. Девушка смотрела на меня как-то по-другому, нежели ранее. Подойдя ближе, она неожиданно обняла меня, не обращая внимания на окружающих. Молодое тело среагировало как положено, и я почувствовал, что сильно ее хочу. «Неужели мы победили?» — спросила она, и в этот момент память импланта опять воспроизвела образ деда, несогласно качающего головой. «В первом тайме, возможно, мы и победили, а вот дальше будем посмотреть». Про себя выругавшись на старика, обломившего такой момент. «А куда мы полетим, и что будем делать дальше?» прошептала девушка. «Первым делом надо попытаться поменять положение дел в системе. Я догадался, что прямо сейчас ветке нужно указать четкую цель, иначе она сорвётся. Поэтому решил выложить часть своих задумок. Если все получится, то мы пошлем куда подальше имперцев и наложенные на землян долги, федералов и все их тайные игрища, затеянные вокруг Зарканской колонии туда же. А если кто-то встанет на пути, то я им не завидую. Да и на планете придется навести порядок». «А если мы не сможем? Да куда мы денемся? Обратного пути у нас нет. А дальше?» «Затем я намерен наведаться на орбиту Красной Луны и навестить висящий в космосе эвакуационный корабль. Ты надеешься, что находящиеся в криогенной заморозке землян еще можно оживить?» «Мой дед верил, а я, как выяснилось, от него не сильно отличаюсь». Отвечаю девушке, а мои пальцы самопроизвольно сжались в кулаки. «Если вместе с тобой, то я готова проверить покинутый эвакуационный корабль. Только у наших друзей-космотехов могут быть совсем иные цели, и разморозка нескольких миллионов земляных не особо интересует». Едва слышно произнесла девушка и прижалась ко мне. «Понимаю, но им придется пойти мне навстречу», — указываю на проекцию космоса, где на низкой орбите над планетой нависала имперская станция. А сейчас нам надо срочно наведаться вон на ту ржавую развалюху, пока имперский комендант не сбежал.